Ежели обвиняемый отречется тайно в камере епископа или судьи, то есть не в присутствии собравшегося народа, то приговор в соответствии с этим несколько изменяется. Нотариус обязан поместить в протоколе, что такое-то и такое-то отречение от ереси произнесено таким обвиняемым, против которого имеется лишь легкое, а не сильное подозрение в ереси. Иначе обвиняемому может грозить большая опасность в будущем. 24. Вопрос о том, каков пятый способ произнесения приговора, в частности, против сильно подозреваемого. Пятый способ произнесения приговора касается таких обвиняемых, которые после разбора дела с судьей, совместно со сведущими людьми, признаются возбуждающими сильное подозрение в еретичестве. Это бывает тогда, когда лицо, против которого есть показания, обличающие его в юридической извращенности, не может быть при этом признано уличенным закономерными доказательствами, ни личным признанием, ни вещественными доказательствами, ни свидетельскими показаниями. Но при этом имеются веские косвенные улики, возбуждающие подозрения в его еретичестве. Против подобного обвиняемого надо действовать следующим образом. Он обязан отречься от своей юридической извращенности. Таким образом, если он снова впадет в эту извращенность, то будет соответственно этому наказан, то есть будет передан светской власти, чтобы претерпеть последнее наказание. Подобная обвиняемая должна отречься от еретичества или всенародно, или тайно, в зависимости от того, считается ли она подозреваемой тайной или открыто, среди многих или среди немногих, среди уважаемых, почтенных людей или среди мелкого люда. Когда наступит воскресенье, назначенное для клятвенного отречения обвиняемого от ереси, проповедник обязан произнести соответствующую проповедь. Вслед за этим нотариус или клирик зачитывают, во-первых, то, в чем обвиняемый был уличен, а во-вторых, то, что возбуждает против него сильное подозрение. Затем судья предлагает обвиняемому очиститься от этого подозрения в ереси клятвенным отречением от нее. Перед обвиняемым кладут Евангелие, на которое он возлагает руку и произносит «отречение», прочитывая его с рукописи или повторяя слова этого отречения вслед читающим его нотариусом. Содержание этого отречения сходится с отречением, приведенным в одном из предыдущих вопросов. Если обвиняемый подозревается в колдовской ереси, то он, между прочими отречениями, должен сказать следующее «Я клятвенно утверждаю свою веру в то, что не только обыкновенные еретики или схизматики, «Будут мучимы вечным огнем, но и те, которые заражены ересью ведьм, которые отрекаются от веры, приобретенной при святом крещении, удовлетворяют свою извращенную похоть дьявольской скверны и наводят порчу на людей, на животных и на полевые злаки». Я клятвенно отрицаю ту ересь, или, вернее говоря, неверие, которое неверно и лживо утверждает, что на земле не существует ведьм, и что, будто таким образом, нельзя причинять вреда с помощью дьявола. Я вижу теперь, что такое неверие противоречит учению Святой Церкви Матери и всех католических ученых» а также императорским законам, наказывающим подобных ведьм смертью через сожжение. Я клятвенно утверждаю, что я никогда не веровал в указанную ересь и теперь не верую. Я не приверженец ее и не намереваюсь быть таковым. Я не проповедовал ее и никогда проповедовать не буду. Подобное отречение произносится на местном языке, чтобы каждый мог понять. Если же отречение происходит только в присутствии духовных лиц, то пользуется латинским языком, понимаемым ими в достаточной степени. При тайном отречении во дворце епископа или в камере суда, то есть если отречение происходит не всенародно, надо следовать такой же процедуре. После отречения судья увещевает обвиняемого, чтобы тот не впал снова в подозрение в еретичестве и указывает при этом на возникающие отсюда последствия. После этого читается приговор, содержание которого мало чем отличается от вышеупомянутых приговоров. Надо обратить внимание на то, что подозреваемый в еретичестве, но не уличенный в нем, будь подозрение против него легким или сильным, не подлежит ни пожизненному заключению, ни пожизненному замуровыванию. Ведь это наказание для тех, которые были еретиками и затем раскаялись. Но эти подозреваемые могут быть наказываемы за свои проступки, возбудившие подозрения в ереси заключением на определенное время. Такие подозреваемые не носят покаянных крестов на своей одежде, ведь кресты на одежде – это признак раскаявшегося еретика. Подозреваемые же не могут считаться еретиками, поэтому они и не должны носить крестов указанным образом. На них можно наложить наказание, заключающееся в том, чтобы они стояли на паперти церкви в определенные праздничные дни, держа в руках воск указанного веса. На них можно также наложить наказание в виде определенного паломничества и тому подобное. Двадцать пятый вопрос о том, каков шестой способ произнесения приговора именно против обвиняемой, возбуждающей сильнейшее подозрение в еретичестве. Шестой способ произнесения приговора касается таких обвиняемых, дела которых после разбора его судьей и сведущими людьми указывает на то, что они возбуждают сильнейшее подозрение в еретичестве. Подобное подозрение возникает тогда, когда обвиняемый не уличен ни собственным признанием вины, ни вещественными доказательствами, ни обличительными показаниями свидетелей, но при этом против него имеется ряд весьма убедительных прямых улик, возбуждающих против него сильнейшее подозрение».